— Какие они все жалкие, — подумал Морозов. — Сережа, милый, не скачи завтра, не надо тебе этого приза. — Как не надо? Тысячу рублей на полу не поднимешь. Русалка моя готова на скачке. Я столько работал. Полку будет приятно, если этот приз возьму я. — Не только полку. Злобно сказала Нина. Ее глаза вдруг высохли, и только по щекам еще текли слезы. Она вытерла их маленьким платочком и заговорила раздраженно и чуть хрипло. Сережа, я все знаю, ты никогда не любил меня. Ты насмехался надо мной. Ты меня ласкал, как ласкают собаку. А я-то, я все ждала, ты мне скажешь, что я нужна тебе. Я о старости мечтал, думала, ну, на старости буду нужна тебе, и ты не прогонишь меня. Я-то ведь твоей устала, думала, и ты мой. Что же тебе надо от меня? Ну и жди моей старости. Может, ты и смерти моей хочешь? Ах, смерть легче, вздохнула Нина, умер, а мой. Я бы на могилу твою ходила и знала. Лежит там один мой. Странная любовь. Да, не ваша мужская, вам только баловаться, поиграли и довольно. Свои дела у вас. Она помолчала, потом воскликнула. Да разве я, когда вам мешала, в чем? Что не пожелаете, все можно, только одного не перенесу никогда. Ты понимаешь, Серёжа, Сергей Николаевич, вы понимаете, как это мне оскорбительно, если вот другая так же вот сюда придет, и вы с другой так же вот... Кто об этом говорит? Скучно, деревянным и жестким голосом сказал Морозов и потянулся. Ему просто хотелось спать. Он не понимал и не чувствовал той драмы, что кипела в ее душе. Для него она была Нина Белянкина, переплетчица, славная девочка, но уже порядком надоевшая. И не видел он в ней никогда ни ее души, ни того, что и она человеческое существо со всеми его страданиями и болью. «Кто говорит?» — заторопилась Белянкина твой завтрашний приз. Я все знаю. Моя любовь мне помогла все узнать. Сергей Николаевич, вы вторую неделю добиваетесь благосклонности танцовщицы «Сиян». И я знаю, вам передали, если возьмете на конкурсе первый приз, то можете к ней прийти. Примечание — Конкур — один из основных видов конных состязаний, преодоление искусственных препятствий. Такие состязания были очень распространены среди офицеров русской кавалерии. Вы скажете, это неправда? С каких это пор ты, Нина, занимаешься сыском? Допустим, так. Ну а дальше что? — И какое тебе дело до Варвары палны? Есть дело! — она топнула ногой, и сейчас же испугалась этого движения. Сбоку, скосив глаза, посмотрела, не рассердился ли. Ревность к тому, чего нет и чего, может быть, не будет совсем. — И не будет. — А почему ты знаешь? — Я не допущу. — Ты? Удивился Морозов. «Да, я. Я тебя никому не отдам. Посмотрим. Увидишь». Белянкина повернулась к зеркалу, достала из сумочки пуховку и стала пудрить щеки и нос. Морозов смотрел на нее и думал, «Такие вот серной кислотой способны плеснуть». «Маленькая, пухленькая, глаза незабудки». Кажется, и души в ней нет, одно мягкое тело, да любовь к шоколадным конфетам. А поди ты, какая зловредная! Натяните мне гетры. Морозов опустился на колени и стал застегивать крючки серых гетр. Маленькая ножка стояла на его колене, он, пожал ее, хотел примириться. Она отдернула ногу и отступила на шаг. Незабудки стали совсем бледными. В них была злоба. — Завтра ты не возьмешь приза, понимаешь? Бог тебя покарает. И ты не будешь усиян. — Ну, довольно, Нина, будет, — строго сказал он. — Оставьте, пожалуйста, ваш тон. Я сделаю так, что ты приза не возьмешь. — Нина, третий час ночи. Извозчик тебя ждет. Благодарю за заботы обо мне и об извозчике. До будущей субботы она не ответила. Морозов подал ей шубу, и шубка была такая же мягкая, как ее владелица. От шелковой пестрой подкладки тепло пахло ее духами. Он хотел поцеловать ее через натянутую белую вуаль с мушками, она отшатнулась. — Узлюка! Ну дай хоть лапку на прощание. — Очень она вам нужна! Морозов взял маленькую ручку затянутую в серую лайковую перчатку и хотел поднести их к губам, но она отдернула руку и вышла в переднюю. Он проводил ее до лестницы. Когда она спускалась, она не оглянулась, как оглядывалась всегда, посылая ему поцелуй, не стрельнула своими незабудками, Она шла с высоко поднятой головой, гордая и скорбная. Она даже казалась выше ростом. Морозов опять потянулся. Ему не было ее жаль. Посердится и перестанет, — подумал он. Она ведь глупенькая. Денщик вернулся с улицы. Усадил барню? — Так точно. — Ну, иди спать. Я разденусь сам. Морозов погасил лампы в прихожей, в кабинете и прошел в свою спальню. Штора в спальне была поднята, форточка открыта. Вид беспорядка, произведенного женщиной, не вызвал в Морозове ни сладострастного воспоминания, ни брезгливости. Он повернул выключатель и погасил голубой фонарь. Сразу выявился из темноты казарменный двор, освещенный луною. Мягкое дуновение морозного ветра стало ощутительнее. За казармами с конюшнями, кузницей и сарами, правильным прямоугольником, окружавшими двор и бросавшими на его снег голубые тени, шли улицы во все уменьшающихся желтых точках фонарей. Там выселись темные и мрачные громады каменных домов, где-то далеко были освещены три окна, и Морозову казалось, что он видит за ними обычный петербургский вечер, карточные столы, скучные лица, однотонные возгласы. В соседней комнате грудастая горничная в белом переднике, накрывающая холодный ужин, лососина розовая с серым налетом жарка — под желтым майонезом, холодные рябчики с обломанными черными ножками, чуть не свежие, с горчинкой. Телятина и ветчина в больших толстых ломтях под галантином, а на приборах под салфетками белые и полубелые маленькие хлебцы. В гостиной кто-то небрежно играет на рояле, может быть, барышня. Бледная блондинка с круглым в розовых пятнах лицом тягуче поет под Вяльцеву «Петербургско-цыганский романс». Или какая-нибудь старая тетка, специально для того приглашенная, лениво бренчит венгерку, и две пары танцуют. Студент с гимназисткой и кадет с барышней в вечернем платье. А внизу у подъезда, наверное, дежурят три ночных извозчиков в чайне заработать по полтине. Петербургская жизнь. Петербургские типы. Какой другой город мог бы породить такую, как Нина Белянкина? Что она делает шесть дней в неделю? Куда ходит? С кем бывает? Верна ли она ему и мужу? Или ему также же неверна, как и мужу? Поежился. Неужели ревность? Не, брезгливость. Он так привык знать ее всегда чистенькой, розовой и свежей. Нежные округлые плечи, тонкая папироска. И тихий напев «Голубка моя, умчимся в края». Шесть лет, и еще шесть лет, и еще. Вот будет он штаб-ротмистром, ротмистром, получит эскадрон. Так и пройдет жизнь в этих прямых и точных улицах с маленькими, сходящимися вдали огоньками, ровная, как он, и прямолинейная, как он. Двадцатое число, дворники в тулупах у ворот, тишина и спокойствие, городовые на перекрестках. Пошумел, поволновался Питер в 1905 году, стоял темный, без электричества, водопровод не действовал, молодежь с ведрами и кувшинами бегала на него и каналы, ей было весело. Ей надоело однообразие двадцатого числа, лососина под провансалем и рябчики с горчинкой. Ей хотелось чего-то другого. Казались пыльными и ветхими русские флаги, вывешиваемые в табельные дни на домах, и неаккуратно ездили офицеры в Исаакиевский соборном олепстве, сильно запаздывали. Кое-кто мечтал о красных флагах, и они появлялись иногда над толпою, возбуждая злобу в городовых и солдатах. А потом пошло все то же. Скачки, манеж, весенние туалеты, разговоры о производстве и наградах, летом — лагеря, а осенью — новобранцы. Был какой-то круг... И в нем кружились люди, как дети в ярмарочной карусели, старели, уходили в отставку, в полку появлялись редко, только в дни полковых праздников, и незаметно уходили из жизни. Так и я. Похоронят меня на Смоленском под кустами сирени, в тени плакучих берез. Вот и все. Только прибавится на низком и плоском кладбище еще лишняя могила. Странные мысли. После ночи любви, накануне победы на скачках, в двадцать шесть лет. Чего не у меня? Или от этой лунной ночи? И от этого города, точно заколдованного в прямых своих линиях? Мысли Морозова пошли в другую сторону. Откуда Нина знает, что Варвара Петровна на мою просьбу быть ей представленным сказала, возьмет на скачках первый приз, пусть приходит, а так не надо. Довольно у меня поклонников.